Цитаты из стихотворения Оливера Голдсмита, 1728-1774, «Эдвин и Анжелина». известно также под названием «Отшельник», включенного в его роман «Векфельдский священник», 1766 год. «Это так верно!» — после обеда. «Надеюсь, что кухмистер тоже удовлетворится малым» и что срок ожидания для него не затянется, — заметил Трент. — Впрочем, как я подозреваю, расплатиться ты не сможешь. — Я скоро отправлюсь в город и загляну к нему по дороге, — ответил Дик, многозначительно подмигнув приятелю. — Слуга как хочет, а с меня взятки гладки. Обед съеден, Фред, и дело с концом. Слуга, очевидно, понимал это и сам, — Ибо, вернувшись за посудой и получив от своего клиента вместо денег величественно небрежное обещание заглянуть в кухмистерскую, благо она по дороге, и рассчитаться с хозяином, он заметно пал духом и понес всякую дрянь вроде уплата сразу после доставки и в кредит не отпускаем, но в конце концов был вынужден удовлетвориться вопросом, когда именно джентльмен соизволит зайти, —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 Вынул из кармана засаленную записную книжку и стал что-то строчить в ней. — Боишься как бы не забыть про визит в Кухмейстерскую? — с ядовитой усмешкой спросил Трент. — Ты не угадал, Фред, — ответил неуязвимый Ричард. — Я заношу в эту книжечку названия улиц, на которых мне нельзя показываться до закрытия лавок. Сегодняшний обед исключил для меня...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 Я буду вынужден делать крюк мили в три за черту города только для того, чтобы перейти с тротуара на тротуар. — Она не подведет тебя? — спросил Трент. — Надеюсь, что нет, — ответил мистер Свивелер. Но чтобы разжалобить ее, обычно требовалось в среднем около шести покаянных писем. А на сей раз мы дошли уже до восьми, и никакого толку. Завтра утром сочиню еще одно. Надо будет насажать на него как можно больше клякс и для пущей убедительности опрыскать водой из перечницы. Мысли мои путаются, и я сам не знаю, что пишу кляксы. Если б вы видели меня сейчас, видели, как горько оплакиваю я мою беспутную жизнь, перечница. Рука моя дрожит при одной только мысли, тут еще клякс. Если и это не подействует, тогда мне крышка. Закончив свои подсчеты, мистер Свивеллер сунул карандаш в книжечку, захлопнул ее, и выражение лица у него стало крайне серьезным и сосредоточенным. Трент вспомнил, что ему надо сходить куда-то по делу. И Ричард Свивеллер вскоре остался наедине с искрометным вином, а также со своими мыслями, имевшими самое близкое касательство к мисс Софии Уэклс. Все-таки это очень неожиданно, — говорил себе Дик, с необычайно глубокомысленным видом покачивая головой и по обыкновению пересыпая свою речь стихами, точно это была проза, затараторившая скороговоркой. Когда сердце истерзано злою тоской, Лишь увижу мисс Эклс, Снимет все, как рукой. Несколько измененная строка одной из песенок комедии Джона Гея, 1685-1732, опера Нищего, 1728 год. «Прелестная девица. Она как роза. Роза красная цветет в моем саду, что совершенно бесспорно. Душа ее, как легких струн, согласный перезвон. М да, неожиданно. Правда, бить отбой сразу. Ради этой сестренки Фреда нет никакой необходимости». Но заходить слишком далеко тоже не годится. Нет, если уж бить отбой, так нечего откладывать в долгий ящик. Во-первых, как бы не пришлось отвечать за нарушение матримониальных обещаний. Во-вторых, Софи может подыскать себе другого жениха. В-третьих, нет, в-третьих не считается, но все-таки осторожность никогда не помешает. Это невысказанная до конца мысль... Касалось возможности, в которой Ричард Свивеллер не хотел признаться даже самому себе, возможности подпасть под чары миссис Уэклс, в какую-нибудь неосторожную минуту навсегда связать с ней свою судьбу и тем самым загубить план, который так пришелся ему по душе. Поэтому он решил безотлагательно поссориться с миссис Уэклс,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 очаровательного предмета своих мечтаний. Обиталище это находилось в Челси, ибо мисс София Уэклс проживала там со своей вдовой-матушкой и двумя сестрами и совместно с ними содержала маленькую школу для юных особ столь же скромных размеров,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 на железном скрипке у порога и тщетно пытавшейся дотянуться букварем до дверного молотка. «Она как роза, роза красная цветет в моем саду» — парафраз из стихотворения Роберта Бернса «Моя любовь подобна красной розе» — Челси, в то время пригород Лондона.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 Мережка, строчка и метка белья — мисс Джейн Уэклс. Телесное наказание, наложение поста и прочие пытки и ужасы — миссис Уэклс. Мисс Мелисса Уэклс была старшей дочкой, мисс Софи — средняя, а мисс Джейн — младшая. Мисс Мелисса, вероятно, встретила и проводила на своем веку весен 35, не меньше и уже клонилась к осени. Мисс Софи была свеженькая, добродушная резвушка двадцати лет, а мисс Джейн только-только пошел семнадцатый год. Миссис Уэклс, даме достойнейшей, но по характеру несколько ядовитой, перевалила за шестьдесят. Вот к этой-то семинарии для девицы поспешил Ричард Свивеллер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 Причем последнее показалось мистеру Свивелеру совершенной новостью, но особого впечатления на него не произвело. Говоря откровенно, ведь о вкусах спорить не приходится, и поэтому даже самый странный вкус не должен вызывать подозрений в предвзятости или злостном умысле. Говоря откровенно, и миссис Уэклс, и ее старшая дочка не очень-то поощряли притязание мистера Свивелера.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 что было бы примерно одно и то же. Но его размышлением помешал приход гостей, в том числе и огородника по фамилии Чекс. Мистер Чекс явился не один, а предусмотрительно привел с собой сестру мисс Чекс, которая сразу устремилась к мисс Софи, взяла ее за обе руки, расцеловала в обе щечки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 Какого дьявола нужно этому наглецу Чексу? Впрочем, первая кадриль с мисс Софи, плебейскими контрдансами здесь гнушались, была за мистером Свивелером, и таким образом он утер нос своему сопернику, который с грустным видом уселся в угол и стал созерцать оттуда прелестный стан мисс Софи, мелькающий в сложных фигурах танца.